Глава пятая. Я попыталась отцепить орущую тетку от себя. Волосы у меня еще не отросли, и пальцы ее легко соскальзывали. — Мразь, дрянь, разлучница! — надрывалась тетка, перейдя на ультразвук. — Женщина, вам плохо? — попыталась урезонить ее я. — Успокойтесь! — но тщетно. Дамочка продолжала истошно вопить практически на одной ноте, а затем вдруг решила меня пнуть, но промахнулась. Тут нервы мои сдали, и я со всей дури залепила ей оплеуху. Голова тетки дернулась и сразу стало так тихо, что было слышно, как скрипят качели на детской площадке в соседнем дворе. Пока дамочка хватала щедро накрашенным ртом воздух, я успела ее рассмотреть. Возраст баба-ягодка с бараньей прической, необъятным задом и двумя подбородками. Тем не менее, одета она была дорого и добротно. Так. «А теперь извольте объясниться», — припечатала я суровым голосом, — «а то полицию, то есть милицию вызову». «Правильно, участкового надо звать», — донеслось сзади. «Безобразие какое!» «Во дворе уже спокойно пройти нельзя, чтобы не убили». «Хулиганье!» Я оглянулась. К нам начали активненько подтягиваться соседи. Старушки-веселушки из подъездного десанта взволнованно проталкивались сквозь жидкую толпу, расстроенные, что пропустили самые интересные. Из окон тоже выглядывали любопытные. В толпе на заднем плане мелькнуло растерянное лицо Римы Марковны. «Ну так что?» — спросила я. «Будете объясняться? Или зовем участкового?» «Нападение, причинение телесных повреждений, хулиганство, свидетелях, На статью вы себе уже насобирали». «Лес валить будет!» — гыгыкнул в толпе кто-то. На него сердито зашикали. «Разлучница!» — неуверенно заявила тетка и всхлипнула. «Обоснуй!» — потребовала я. «Да ты! Да ты!» — тетка набрала полную грудь воздуха и приготовилась заорать. «Товарищи!» — раздался требовательный голос Ивана Тимофеевича. Он как раз вернулся домой и стал свидетелем этой отвратительной сцены. «Что тут у вас случилось?» «Гражданка, вы почему порядок нарушаете?» «Это она!» — тыкнула пальцем в меня тетка. «Мужа моего из семьи уводит!» «Вот так Лидочка!» «Хотя у тетки позднее зажигание, наверное, так как я здесь чуть больше месяца, и точно ничего ни с кем не было. Но, может, было у Лидочки раньше, до моего попадания?» «Лидия Степановна». Иван Тимофеевич круто развернулся ко мне и даже очки нервно снял, но потом надел обратно. «Объясните, что здесь происходит, пожалуйста?» Я пожала плечами и обратилась к тетке. «С чего вы взяли, что я уважу вашего мужа? И, кстати, кто ваш муж?» «Ну ты же Горшкова», сказала тетка. «Проживаешь на улице Ворошилова, дом 14, квартира 21?» «Сама сказала». «Стоп». «А имя у мужа есть?» «Лёвушка. Лев Юрьевич». «Что еще за лёвушка?» — переспросила соседка Наталья. «Баба Варя называет его Опиус», — прояснила я. А, -а, -а, -а понятливо заулыбались соседи. «Знаем, знаем такого». «Значит, все подтверждают, что ты, тварь, сношалась с моим мужем!» Зарычала тетка и опять сделала попытку уцепиться в меня, но была мягко оттеснена соседями. «Гражданка, послушайте!» Наконец сообразил Иван Тимофеевич и поморщился. «Произошла какая-то путаница». «Да какая там путаница!» Заорала тетка трубным голосом. «Разлучница она! И что он в ней только нашел? Ни кожи, ни рожи!» «Вот сейчас прям аж обидно стало!» «Да нет же, ваш муж действительно ходил сюда, но только раньше здесь жила Ольга Горшкова, а это Лидия Горшкова, жена ее брата», пытался объяснить Иван Тимофеевич. «Так он что, к обеим ходил?» – захлопала глазами тетка. «Ходил он к Ольге Горшковой, но она уже здесь не живет». Общими усилиями удалось растолковать супруге Льва Юрьевича, что она ошиблась. Рима Марковна не удержалась и злорадно подсказала новый адрес Ольги — в переулке механизаторов. Наконец, нервная дамочка ретировалась. Передо мной она, кстати, так и не извинилась. А я решила, что пришла пора лично встретиться с Львом Юрьевичем. И чем быстрее, тем лучше. Появилась тут у меня одна мысль. «Сколько проблем от этих горшковых!» Возмущённо фыркнула Рима Марковна, ловко начищая кашицы из соды и уксуса очередную тарелку в большом тазу. У нас этим вечером была генеральная мойка. Мы перемывали всю посуду. Точнее, чистила и ополаскивала Рима Марковна, а я перетирала полотняным полотенцем и раскладывала на столе для сушки. Творческие люди, не удержалась и поддакнула я, аккуратно расставляя фужеры так, чтобы они сохли быстрее. Надеюсь, она Ольгу придушит, и я смогу вернуться домой, продолжила нагнетать Рима Марковна, искоса поглядывая на меня. Плохо протерла, Лида. Смотри, стекло тусклое, и в разводах. Попробуй лучше газетой. А зачем вам возвращаться, Рима Марковна? Я поменяла влажные полотенца на сухое и продолжила упрямо натирать гадские фужеры, которые все равно были тусклые. Чем вам плохо жить здесь? У вас отдельные комнаты все удобства и соседи приличные. «Вот так ты будешь их до ночи натирать», — проворчала Рима Марковна, но голос был довольный. «Газеты не хочу», — отмахнулась я. «Там свинец, это вредно». «Ну и что, что свинец?» — удивилась соседка. «Всю жизнь все так делали, и не помер еще никто». Я не стала читать лекцию о вреде тяжелых металлов и накопительном эффекте, зато поставила себе зарубку написать об этом в следующей заметке. «Надеюсь, она Ольге волосье это повыдирает», — позлорадствовала Рима Марковна. Подай-ка, вилки. Я достала из ящика столовые приборы и протянула соседке. Держите. Рима Марковна замочила их корыце с мыльной водой и сказала: Теперь из гостевой полки все давай, сейчас быстренько отмоем, и на сегодня пока все. А ко мне жена Ольгиного бывшего приходила, сообщила я, осторожно протягивая наши парадные стаканы из тонкого чешского стекла с золотистой каемочкой. А это и чего надо? «Хочет, чтобы я забрала Светку», — сообщила я сквозь грохот. Рима Марковна ахнула и уронила стаканы, так что сотни осколков и веером разлетелись по всему полу. Остаток вечера я сидела в своей комнате и читала учебник по истории СССР для 10 класса. Как раз дошла до параграфа 57, где говорилось про борьбу за социалистическую индустриализацию, как в дверь постучались и заглянула Рима Марковна с большой чашкой в руках. «Что учишь?» Издалека начала она и протянула чашку мне. «Я тебе компотик принесла. вишневый, как ты любишь». «Первый пятилетний план изучаю», — пожаловалась я и устало потерла глаза. «Я запланировала сегодня дочитать и до второй пятилетки, но чувствовала, что не успею, спать хотелось неимоверно. А утром нужно встать пораньше, чтобы заловить горшковы дома». «Компотик? Это хорошо, спасибо». «Хорошее было время». Мечтательно зажмурилась Рима Марковна, и лучики морщинок пробежали по ее лицу. Почему хорошее? удивилась я. Сколько помню в моей прошлой жизни по телевизору постоянно ругали то Сталина за диктатуру, то зубогорные страны, что не проявили настойчивости и проиграли, а тут очевидец тех лет совсем наоборот говорит. Ты понимаешь? Улыбнулась Рима Марковна. Мы же тогда научились мечтать. Мы расправили крылья и поняли, что можем сами выбирать, как жить. Но я слышала, что и паспорта крестьянам не давали, чтобы они в колхозах работали, и вагонами в Сибирь их загоняли. Много чего. «Знаешь», — покачала головой Римма Марковна, — «у нас на курсах один профессор был, лингвистическую типологию вел, молодой еще совсем. Так вот, он в школу смог пойти в 10 лет только, потому что сапог не было. Он шестой, самый младший в семье. Мать родами умерла, остались отец и бабушка». И ему пришлось ждать, пока старший брат вырастет, и ему сапоги по наследству перейдут. А после школы он в селе на коровнике работать стал. А потом заметку в областную газету про народный фольклор написал. И его без экзаменов в институт взяли. Комнату в общежитии дали. И стипендию. А потом уже он сам дальше пошел. В науку. И такой он не один был. Кто хотел учиться и менять свою жизнь? И учились. И жизнь меняли. Появлялись возможности, понимаешь? Могло ли такое быть при царизме? То-то же. Я задумалась. Не верить Риме Марковне у меня причин не было, но вбитые еще с прошлой жизни шаблоны заставляли сомневаться, и я еще больше запуталась. «А скажите, Римма Марковна, — спросила я, — хотели бы вы вернуться обратно в то время?» «С превеликим удовольствием», — улыбнулась соседка. Я зависла, переваривая информацию. Слушай, Лида, вкрачевым голосом вдруг сказала Рима Марковна, и я напряглась. Я тут подумала: а забирай-ка ты светку к нам. Ты все время на работе занята, это понятно, а мне все равно делать нечего. Вот и буду ее воспитывать. Своих детей и внуков Бог не дал, ты тоже не торопишься. Так хоть ее поднимем. А то нехорошо это, когда при живых родителях дитя в детдоме доме будет. Я промолчала. Утро было, как бы это помягче сказать, ранним и преждевременным. Небо с одной стороны уже порозовело, а с другой все еще оставалось мутно-серым. В нем робко догорали последние звезды. От тросы было сыро и зябковато. Запах гудрона с соседней стройки перебивал сладковатый аромат листьев ивы. Придя к дому номер восемь в переулке механизаторов, я увидела, что у подъезда под кустом калины на лавочке Панура дремлет Петров, почему-то в плюшевой жилетке на голое тело и в застиранных цветастых труселях. В руках он держал скрученную толстой колбаской газету, которую бережно прижимал к животу. Я подошла ближе. С куста порхнула заполошенная птичка, обдав Петрова холодными росяными каплями, Тот всхрапнул с присвыстом, однако не проснулся и машинально прижал газету еще крепче. «Федя!» — осторожно позвала его, чтобы не напугать. «Что? А?» — подхватился он и ошалело закрутил головой. «Доброе утро!» «А, Литка, это ты?» — узнал меня Федор, заодно щедро обдав крепким многодневным перегаром. «Ты что тут делаешь?» — спросили мы друг друга одновременно и замолчали. Где-то вдалеке со стороны предместья прикричал одинокий петух, но его голос тут же утонул в грохоте трамвая. «Сплю я тут», — пояснил Петров, и потер заросший густой щетиной подбородок. «А ты?» Горшкова, вот пришла. А почему ты на улице спишь?» «Ты что, думаешь, я тут из принципа сижу? Или из-за отчуждения от общества и тотального одиночества? А?» Сердито вскинулся Петров и пожаловался, почесываясь. «Все проще, Литка. Ключ я где-то потерял. Раньше у нас под ковриком всегда запасной был. А теперь вот нету». «А ты постучаться не пробовал?» — хмыкнула я. «Так нету же дома никого», — досадливо крякнул Петров. «Грубякины на дачу на все лето умотали. Я Ольгу жду. Думал, придет, а она опять всю ночь где-то шляется». «А Горшков?» «Да заболел твой Горшков», — зевнул Петров и поежился. «Я знаю, что заболел, — перебила я, — но он же дома мог бы открыть». «А нет его дома», — начал аккуратно разворачивать газету Петров. «У мамашки своей отлеживается». «А что с ним такое?» — осторожно спросила я. «Да перелом вроде», — пожал плечами Петров и вытащил из газеты начатую бутылку портфейна. Клопомор будешь?» «Не, мне на работу», — отмахнулась я. «А я вот буду». — хмыкнул Петров и надолго присосался к горлышку, прислушался к себе, а затем с умиротворенным видом выдал. — Чарка на не убавит ума. — Федь, и что, ты тут теперь весь день сидеть будешь? — забеспокоилась я. — Ольга, может, на неделю загуляла. А ты теперь как? — Да нормально, — опять зевнул Петров. — Сейчас уже Михалыч со сменой вернется, откроет. — А у него разве ключ есть? — удивилась я. «Вот бабы дуры, Прости, Господи!» — покачал головой Петров. «Слесарь он!» Честно говоря, расстроилась я капитально. С Горшковым надо решать. Дальше тянуть некуда. Но вот встречаться с выскочкой Элеонорой Рудольфовной — неохота до крика. Я выяснила у Петрова адрес Лидочкиной свекрови и быстренько распрощалась. После работы наведаюсь.